Анфиса Коржикова вошла в тесный асфальтовый двор, заставленный больших грозными машинами. Откуда они взялись в центре Москвы? И огляделась по сторонам. Посреди двора как-то боком к выезду стояла здоровенная представительская машина, и было видно, что стоит она тут как бы не спроста. И Анфиса вдруг подумала, что стряслась беда. Ощущение беды было разлито повсюду. даже в том, как стояла эта машина, мешая всем, и фуры, выстроенные в ряд за ней, выглядели беспомощными, как слоны в клетке, недоумевающие, как они туда попали. И в том, как возле крыльца с длинным козырьком столпились какие-то мужики и курили, тоже было ощущение беды. Они казались странно возбуждёнными и как будто сдерживающими возбуждение. На Анфису посмотрели мрачно, даже разглядывать не стали. А обычно её разглядывали. Она отвернулась от мужиков и осмотрела асфальт, на котором таяла переливчатая масляная плёнка. Худосочные московские липы по периметру асфальтового пятачка выглядели очень чёрными, словно сожжённые огнём или морозом. На них сидели нахохлившиеся галки по две на каждой. За низкой кирпичной стеной грузили что-то металлическое, сильно лязгающее. Коля, Коля, туды твою, громогласно распоряжались там за забором. Ты туда не бросай, ты сюда бросай. От стены ещё не растаял снег, из-под тёмной кучи текли ручьи, смывали масляную плёнку с асфальта. Под фурами собирались лужи. Анфиса точно не знала, куда идти. Но дверь была всего одна, в углу, та, у которой курили мужики, и Анна решила, что идти надо туда. И даже спрашивать не стала. Ну их, этих мужиков. На лестнице было сыро, пахло кошками и штукатуркой, и у стены валялся огнетушитель. Может, ночью здесь был пожар? Леснечка поднималась до третьего этажа, но во втором стояли два продавленных кресла и кофейный автомат, а двери Никаких не было. Анфиса задумчиво изучила автомат, задрала голову и посмотрела наверх. На площадке стояли ещё какие-то люди, гомонили, голоса эхом отдавались от стен. Анфиса обошла. Она дошла до третьего этажа, люди на площадке расступились и примолкли, и Анфиса очутилась в тесной приёмной, где почему-то орал телевизор, и за высокой стойкой сидела секретарша. совершенно бессмысленным лицом. Анфиса никогда не видела у людей более бессмысленных лиц. "Здравствуйте", сказала она осторожно. "А как мне увидеть Илью Решетникова?" Секретарша скривилась, будто собиралась зарыдать, но раздумала и выпалила, что Илья Решетников сейчас занят и разговаривать с посторонними никак не может. Это Ванфиса не ожидало. в конце концов, кто кого просил о помощи, она его или он её. Но он назначил мне встречу и просил меня. Хлипкая белая дверь распахнулась, и на пороге возник непосредственно Сэр Квентин. Выглядел он скверно. А! Промычал он, заведя Анфису. Здравствуйте. И прошёл мимо неё к секретарской стойке. Здравствуйте. Поздоровалась Анфиса с его спиной. Раиса, позвоните моей матери и скажите, что вечером я приехать не смогу, распоряжался Сэр Квентин. Всех водителей, которые должны были сегодня уехать, немедленно ко мне. Вызовите Серова с Дмитровки, скажите, что он мне срочно нужен. Секретарша торопилась на него, и глаза у неё медленно наполнялись слезами. Что здесь происходит? Куда она попала? «Раиса, вы что, оглохли? Выполняйте сейчас же!» «Хорошо, Илья Сергеевич, но только я...» «Раиса!» — прикрикнул он, вернулся в кабинет и захлопнул за собой дверь. «Вот видите!» — воскликнула несчастная секретарша, которая утром назвала ее Алисой Мурзиковой. «Вот видите, как все ужасно!» «Да что здесь случилось? Убийство!» Простонала секретарша и шмыгнула носом отчаян. У нас ужасные, ужасные убийства. Это Ванфиса никак не ожидал, и ей стало не по себе. А кого убили? Заместителя нашего убили, Диму Ершова, выговорила секретарша и зарыдала в голос. Димачку убили. убил. — Когда? — Ночью убили, прямо тут, а на работе. Ди, Димочка домой собирался пораньше, а его убили. — Кто убил? — Начальник. — икающим шепотом возвестила секретарша. — Бандитская морда! Он убил! — Как? Но добиться от Троицы чего-либо связного не представлялось решительно никакой возможности. У Анфисы был выбор. Она могла немедленно вернуться на работу и больше никогда не вспоминать царак Вентина по имени Илья Решетников. Она могла быстро и аккуратно унести ноги, сохранив таким образом собственное спокойствие и похваливая свою интуицию за то, что она никогда её не подводила. В конце концов, Этот сам Решетников произвёл на неё ужасное впечатление с самого начала. Но это была неправда. Он показался ей смешным, растерянным и абсолютно безобидным. Если бы не Пётр Мартыныч и его привидение, она бы даже посочувствовала Квентину. В конце концов, никто не имеет права просто так травить честных людей. Да ещё таким образом, чтобы они посреди улицы падали в обморок и не знали потом, где были и что делали. И потому она выбрала второй вариант, которого не было в первоначальной программе. Посмотрев на Раису, она хотела что-то спросить, но не стала. Решительной рукой открыла дверь и вошла в кабинет. Илья Решетников сидел за письменным столом, читал и швырял на пол какие-то бумаги. Бумаг была целая куча. А говорят вы человек убил? С порога произнесла Ланфис. Правду говорят или врут? Врут, не поднимая глаз, ответил Решетников и очередную бумажку швырнул не просто так, а скатал в комок и кинул его в стену. Комкок отскочил и приземлился на диван, где уже валялось несколько таких комков. Хотя со стороны оно выглядит похоже. Кто оно? Тут он поднял на неё глаза, абсолютно несчастный и очень сердитый. "Вы кто?" спросил он. Анфиса неторопливо стянула с плеч дублёнку и пристроила её на вешалку поверх длинного кашемирового пальто. "Вот чёрт побери, как все сэры в последнее время полюбили кашемир, хоть бы и на автобазе. Не придуривайтесь." Велела она хладнокровно: "Вы отлично меня помните. Я Анфиса Коржикова. Я бинтовала ваши раны на поле боя". И она подбородком указала на его щёку. "Вы заказали мне расследование и обещали денег дать". "Никакого расследования", отрезал тот. "Тут милиции полну. Теперь их не расследования будет". "Нужно говорить их, а не ихние", невозмутимо сообщила Анфиса. «Почему здесь полно милиции?» «Слушай, дамочка, ты отвянь от меня!» Попросил он и опять стал читать бумажки. «Ну, не до тебя мне, ей-богу!» «Не отвяну», — сказала Анфиса, свалила на пол кучу листов, вытащила стул и уселась. Листы упали безобразной кучей. Илья Решетников проводил их глазами и вдруг рассверепел. «Ты чё это тут ошвыряешься, а? Рашвырялась. Это тебе не Курский вокзал, ты мне всю почту перебуровила. Давай, вали отсюда, а?» Надо говорить «тут», а не «тута». Мне плевать, как надо, а как не надо. А раз плевать, так и говори грамотно. А я грамоте, блин, не обучен. Расчитать умеешь, значит, обучен. А тебе какое дело, умею я читать или не умею? А мне никакого дела нету. Ну и вали отсюда, вали-вали пока цела, пока я тебя в окно не выкинул. Не выкинешь ты меня в окно. Да почему не выкинуть-то? Совершенно потерялся Илья Решетников и стал подниматься из-за стола. Давай, давай отсюдова нафиг. Надо говорить отсюда, а не отсюдова. Да блин. Да не блин. Перебел Иван Фис. А на окна хоть тебя. Решётка. И ты меня не выкинешь, понял? Да ни фига и не понял. Мне 5 часов дали, чтобы дела в порядок привести, а тут ты лезешь, лезут, блин, всякие. Дверь открыта, чушат отсюда, выговорив отсюда, а не отсюда, он вдруг замолчал и улыбнулся. Отлично, хладнокровно похвалила Анфиса. Молодец. А теперь скажи мне, что случилось? Он несколько секунд колебался, плюхнуться обратно в кресло или вылезти из-за стола. И предпочёл вылезти. Анфиса следила за ним глазами. "Кориш, нет". Она отрицательно покачала головой. Илья достал сигарету, прикурил и посмотрел на неё сверху и сбоку. "Слушай". Вдруг удивился он. "А я ж тебя видел". Она повернулась, склонила голову к плечу. и подняла подбородок. Ну не дать не взять принцесса Уэльская на приёме. Королева не пала, блин. Ну, конечно, видел, сказала она спокойно. Или ты вправду ненормальный? Хотя вроде не похоже. Мы встретились в аптеке. Ты был раненый командир, а я поливая медсестра. Да я тебя ещё раньше видел, сказал он с удовольствием. Ну, конечно, а я всё думаю, где «На остановке. Ты из машины выбралась и зачем-то в троллейбус ломанулась. Ты зачем из машины в троллейбус ломанулась?» Анфиса помолчала, разглядывая его, а потом сказала. «Это не имеет значения. Я тебе потом расскажу. У меня своя игра. Ты мне лучше скажи, что у тебя случилось». «М-м-м-м-м», — промычал он, прикуривая. «У меня жуть, что случилось». Тебе не понять, радость моя. Вали в свою аптеку, спасибо, что зашла. Анфиса поднялась со стула, переступила через бумажную гору, одёрнула узкий пиджачок и подошла к сэру Квентину. "Значит, так", сказала она и помахала рукой, разгоняя дым. "На работу я уже всё равно опоздала, и полную смену мне не зачтут. Давай быстро" Расскажи мне, в чём дело, и мы попытаемся разобраться. Мы, переспросил Сэр Квентин, поразивший два десятка сарацинов в первом крестовом походе. Мы попытаемся разобраться. Мы, хладнокровно подтвердила Анфиса. Именно мы. Ты меня для чего нанимал? Для того, чтобы я разобралась, кто тебя травит. Если тебя сначала травили, а потом убили твоего зама, значит, дела совсем плохи. «Так я понимаю или не так?» «Я так понимаю», — сказал он с ударением на слове «я», «что мне Игорек три часа дал, чтобы я дела в порядок привел, а ты мне мешаешь». Анфиса помолчала. Внизу за мутным стеклом виднелись крыши фур, похожие сверху на цветную пастилу, длинные ровные палочки. И Мерин стоял как-то поперек. «Нелогично». «Два вопроса», — проговорила она с ухо. «Кто такой Угорек и почему три часа?» «Вначале было пять». Илья Решетников опять засмеялся. «Молодец», — похвалил он от души. «Просекаешь». «Что я делаю?» «Ну...» — он помахал сигаретой. «Ну, схватываешь на лету, значит». «Так в сколько часов? Три или пять?» Он отвел от нее глаза... И потёр бритую голову рукой с зажатой сигаретой. Три, наверное, три. А Игорёк Никоненко, мой дружок, мент. Он майором на Петровке, знаешь, да? Лучше у Петрова на Майорке, чем у майора на Петровке. Ну, он майор, значит. Опер. Мы в Сафонове в одну школу того ходили. И что этот майор Но ну, он следом приехал за этими, которые районный он приехал и не стал меня сразу сажать. Если меня сразу посадить, так это контору закрывать надо прямо с ходу. Замоком барный вешать, а он не стал. Говорю же, в школу вместе ходили. Он говорит: "Дела доделай. Эй, я за тобой вечером приеду. А ты мне мешаешь. Иди ужи". Он докурил, рванул рам Она не открылась. Распахнул форточку и кинул наружу бычок. А ты что ему сказал? Этому самому Игорку? А что я? Сказал: "Спасибо тебе, браток. Вот теперь мне надо бабке подбить и в сизу". Что ты там не видел? Где? В сизу. Он начал сердиться, но он фисы не сдавалась. Зачем тебе надо в сизу? Или ты убил? Кого ты убил? Зам Эльья решительно кивнул быстро и виновато. Дима Ершов. Так ты его всё-таки убил? Он с размаху сел на стол, с которого Ванфиса скинула бумаги. Сел и поставил ботинки на чистые листы и взялся за голову. Я не помню, сказал он и кулаками постучал себя по бритой башке. Я не помню, мне плохо стало. Я очнулся рядом Димка. Мёртвый уже. Понимаешь, зарезанный, а я не помню, ну ничего не помню. Он Фиса поглядывая на него, стала ходить по комнате, а так на до стены. Руки она сложила на груди и теперь держала себя за локотки. То есть ты хочешь сказать, что это ты его зарезал и не помнишь, а где-то его зарезал. В машине, в машине, чёрт побери. Как ты туда попал? Я сверху увидел, что по территории кто-то шастый. Короче, я вниз, а там темно, за фурами, и никого нет вроде. Я думал, показалось мне. Я туда-сюда подогнал машину и больше ничего не помню. Меня в чувства в охровец привел. И он же ментов вызвал. Утро уж было. — А синяк у тебя на голове откуда? Он перестал раскачиваться на стуле и поднял на нее глаза. — Где? — Вот. Ана легонько дотронулась до его макушки. Сеняк, вчера у тебя его не было. Он тоже потрогал свою макушку. Ощущение было такое, словно он дотрагивается до затёкшей руки или ноги, странный холод и мурашки по телу. Он ещё потрогал, а потом сказал неохотно. Откуда я знаю? Ну, может, стукнулся обо что-то. А когда ты в машину садился? Головой бился обо что-нибудь или нет? Да что ты, дурак, что ли, головой биться. Ты это точно помнишь? Помню, блин. Значит, что головой не стукался, ты помнишь, а что убивал, не помнишь. Не помню, блин. Анфиса остановилась у него за спиной и расцепила руки. Агнетушитель откуда? Он задрал голову и посмотрел на нее, как на душевно больной. Ты чё? Здорело, да? Огнетушитель, совершенно хладнокровно продолжала Анфиса. Нет, ну до сизо, у тебя ещё куча времени. Может, потрати его в пользу. Он моргнул. А? Огнетушитель стоит в тёмном углу у тебя в подъезде, а ты говоришь: "А, почему он там стоит? У него там место?" Огнетушитель. Господи, от души сказала Анфиса. Ну какой ты тупой. «Я не тупой. Огнетушитель я снял, когда на улицу выскочил. Ну, когда увидел, что по двору кто-то шастает. Я выскочил, в руках у меня не было ничего. Ну, я и снял со стены огнетушитель-то». «А потом зарезал замок», — подсказала Анфиса. Бывший сэр Квентин и будущий узник воли промолчал. «А потом кто-то из вас, то ли твой зарезанный зам, то ли ты сам...» В сомном булическом состоянии встал и отнес огнетушитель в подъезд. Правильно я понимаю? За серым стеклом пошел серый дождь, и в комнате потемнело, и стало как-то так маятно, как будто дождь этот шел всегда и будет идти всегда, и никогда не кончится. А если и кончится, то вместе с ним кончится жизнь, такая же серая и маятная, как этот дождь, и хорошего больше ничего и никогда. не будет. Весна пора любви. Илья молчал, и Анфиса продолжала стремиться отделаться от мысли о весне и дожде, начавшемся так не кстате. Если ты не носил огнетушитель, логично предположить, что это сделал убийца. Да или нет? Да. Тогда, может, за оставшиеся 3 часа мы попробуем разобраться. Если уж тебе не надо в СИЗО прямо сейчас, а я на работу все равно опоздала. Илья Решетников скачал со своего стула и одним махом пересел за стол. Пересевши он, вдруг стукнул кулаком по бумагам, но вышло тихо, неубедительно. Я не собирался никого убивать, тем более Димку. За что мне его убивать? Но, черт подери, я ничего и никому не могу объяснить, и все из-за этих проклятых обмороков. Все в конторе знают. Что я, что у меня, что я в последнее время того? Илья никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то кого-то убил в бессознательном состоянии. Так бывает только в кино, когда нужно для сюжета. Во сколько приедет твой одноклассник? Как его? Глятёк? Игорёк Неконенко? Во сколько он вернётся? Илья Решетников взглянул на часы. сказала, что к пяти. Значит, до пяти мы должны найти убийцу, заключил Анфис. Правильно я понимаю. Но разумеется, в том случае, если не ты убил. Да не знаю я. Я ж тебе говорю, в бессознанке был. Я училась в мединституте, объявила Анфис громко. И я тебе ответственно заявляю, твоё состояние по симптоматике, но сомнобулизм или лунатизм не похоже. Что ты говоришь? Я говорю, что ты мне должен объяснить, какие дела у тебя были с замом, только и всего. Илья Решетников некоторое время посидел, словно не в силах поверить в такую женскую наглость, потом покрутил головой и фыркнул. Анфиса подошла к двери в приёмную и широко её распахнула. Мужики, толпившиеся возле рейсиного стола, все как по команде обернулись. Лицу у них были скорбны, будто на подбор. "Здравствуйте", пробормотал вежливый Гена Заведев Анфисе, повернулся и дёрнул бровью, словно призывая всех оценить барышню, которая посетила шефа в столь неоднозначное время. "Здравствуйте". — ответила Анфиса и обернулась к Илье. — Как зовут твою секретаршу? Я забыла. Он выбрался из-за стола и подошёл к ней. «Раиса — Раиса! Увидев его, мужики потупили глаза и насупили брови, как будто выносили гроб с покойником. — Дорогая Раиса! — провозгласила Анфиса Коржикова. — Я хочу кофе с сахаром и взбитыми сливками. Кофе нужно сварить, а не насыпать из банки. Поэтому вы сейчас же пойдёте в магазин и купите его. Там же вы купите сливки в баллончике. Они не очень, но выбора у нас нет. До приезда майора Никоненко осталось очень мало времени. По приёмной что-то прошелестело, словно ветер прошёл, но никакого ветра не было. Все остальные маршируют в комнату отдыха. Сидят там и ждут, пока Илья Как тебя по отчеству?» «Сергеич». «Пока Илья Сергеич их не позовет». «У вас есть комната отдыха?» «Есть», — вылупив на окрашенные сверх меры глаза, отрапортовала Раиса. «Все есть?» «А вы по дороге в магазин возьмете у охранника список сотрудников, которые оставались на территории после десяти часов». И номера всех машин, которые въезжали и выезжали. Поняли? Дорогая Раиса. Всё? Всё поняла? Отлично. Тогда вперёд. Анфиса, чувствуя себя бабушкой Марфой Васильевной, захлопнула дверь в приёмную, повернулась и оказалась нос к носу с подозреваемым в убийстве. "Ты чего?" спросил он. "Ты чего делаешь, а?" Анфиса прошлась по комнате, прикидывая, куда бы сесть, и выбрала диван. На диване тоже валялись какие-то бумаги, некоторые старые жёлтые, а другие новые белые, ещё лежали чьё-то бушлат и пустая пластмассовая бутылка из-под боржоми. Бутылку Анфиса взяла двумя пальцами и отнесла в корзину для бумаг. А бушлат положила на стул с окрептин. Потом уселась И предерчего посмотрела по сторонам. Её обустройство в анфисе, видимо, не очень понравилось, потому что она встала, чуть-чуть наморщила нос, соображая, вытянула из принтера пару листов чистой бумаги, а из настольного прибора ручку, взяла с подоконника какой-то толстый автомобильный журнал и уселась капитально. Илья Решетников следил за ней глазами. Значит, первый вопрос. Скажи мне, кому мог мешать твой Дима Иршов? Только подумай хорошенько. Что ты про него знаешь? У нас времени мало, и мы не можем по двадцать раз обсуждать один и тот же вопрос. Илья кинул на пол бушлат, сел за стол и спросил с интересом. — У нас расследование? — Ну да. — И ты его ведешь? — Ну да. А я отвечаю на твои вопросы. Ну да. И когда я отвечу на последний, ты мне выложишь подозреваемого, как на блюдечке, да? Точно. Согласилась Анписа с удовольствием. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Ну а если нет, генерал Никоненко отвезёт тебя в КБЗ. Он майор и отвезёт в сизу. Ты хочешь в сизу? М-м, нет, вроде. Тогда думай, соображай. Голова не только для синяков предназначена, дорогой Сэр Квентин. Илья Решетников развесилился. Вот и ещё одна тётка сочла его тупым, как пробка. Его бывшая жена тоже так считала, о тонкости своей и возвышенности чрезвычайной. Ну, давай, поднапрегись. Давно он у тебя работал? Э, давно. Положение дурака его развлекало, хотя он тратил драгоценное время, которое ему оставил Игорь, а потратить его нужно было с пользой, привести в порядок дела хоть какие-нибудь. Но ведь сказал ему тогда в Воротниковском переулке программист Славик, что она сыщется. Сказал? Сказал. А программиста Славика никто за язык не тянул. Он просто так ляпнул, видать, потому что она на самом деле сыщется и есть. Может, она и найдёт кого-нибудь, кто на самом деле укакошил Димку Ершова. Хотя надежды никакой, что там у него осталось. Он посмотрел на часы, 2 1/2 часа или даже меньше. Надежды было мало, но ему очень не хотелось в СИЗО. И он отлично понимал, что ситуация сложилась так, что все факты были против него. Фишка так легла. А может, ещё и поможет она ему? Это Амфиса. Скорее всего, нет, но чем чёрт не шутит. Димка работал у меня года 4, наверное. Это можно по договорам посмотреть. А так-то я не вспомню. Ну, чего про него? Ну, образованный он, в Америке учился или нет, в Англии, вроде. В Англии? Удивилась Анфиса. «На автобазе работают люди, которые учились в Англии?» «Ты знаешь, какие я ему бабки платил?» — скинулся сэр Квентин, вроде уличенный в плохом отношении к своему военному вассалу. «Да он бы до таких бабок в иностранной конторе через десять лет дослужился бы. И у нас не автобаза, а предприятие, занято иностранными перевозками. Сколько ты ему платил? А какая тебе разница?» а такая, что теперь все равно. Он уже умер. Три штуки зеленых в месяц. Прилично, протянула Анфиса, получавшая в день зарплаты восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля семьдесят семь копеек. А как ты думаешь, менеджерам надо платить, чтобы они врагу не сдали? Врагу не сдается наш гордый варяг, пропела Анфиса. А сколько ему было лет? Димке-то — Лет двадцать семь, наверное. А так, шут его знает. Говорю же, что надо в кадрах спросить. А что такое? — Ничего, — Анфиса пожала плечами. — Просто я думаю, вдруг ты заблуждаешься. Вдруг он мог бы уже по пятнадцать получать. И ты ему трешник платил, и уверен, что он был счастлив. — Да по пятнадцать получает. Кого папа на место определил? А больше никто таких бабок. Илья, успокойся. Мы сейчас не рассматриваем вопрос зарплаты. Мне просто любопытно, выгодно тебе его убивать или не выгодно. Получается, что не слишком выгодно. Платил ты ему много? Он был доволен, правильно я понимаю? Илья, Кевну. Ну вот. Кроме того, если он давно работал, значит, должен быть в курсе всех ваших дел. Он был в курсе твоих дел? Ну, ясный красный. То есть, как ты от налогов уходил, как ты черные зарплаты платил, он все знал, да? Да это он платил, заорал Илья. Он платил, а не я. Он платил персоналу зарплату. Он всю эту кухню бухгалтерскую вел. Он в этом просекал, блин. А я как нашел, на кого свалить все это, так и свалил. Он и не отказывался, блин. «Он же менеджер, блин!» «Не матерись, не люблю!» «Потерпишь, блин!» «Сама ввязалась!» «По контрабанду?» — вдруг спросила Анфиса. «Возили?» Он так опешил, что даже перестал орать и уставился на нее своими глазищами. Глазища у него были очень темные, как будто и снутри залитые черной тушью. «Ка... ка... какое... контрабанда. Твою мать. Не возили мы никакую контрабанду. Да если бы хоть один раз взяли на границе, то всё, писец. А я не хочу. Знаешь, как я создавал эту компанию? Знаешь, сколько я ночей не спал, знаешь, как я на севере на дорогу смотрел и мечтал, что буду грузы возить? Какая ещё контрабанда? Анфисов внимательно посмотрел на него. Он не играл. не поясничил. Он на самом деле вышел из себя до да так, что ей стало немного страшно. Он не выходил из себя, когда рассказывал ей, что его обвинили в убийстве. Пожалуй, тогда он был спокоен и насмешлив, как попугай капитана Флинта. Такое отчаяние дорогого стоит, сказала бы бабушка Марфа Васильевна. Контрабанду не возили, платили хорошо, Дима Ершов был в курсе всех дел твоей транспортной конторы. Правильные, понимаю. Ну, да, вроде. А личная жизнь? Что личная жизнь? Ты знаешь, какая у него была личная жизнь? Понятия не имею никакого. Совсем никакого. Анфиса мельком глянула на часы, а времени оставалось всё меньше. Как его зовут? Она всё забывала. Игорь Никоненко был уже близко, где-то на подступах. — Ну, не знаю. Увел он у одного жену. — Ну, все у всех уводят. Баба с ребенком и на шесть лет старше его. А он вроде всегда говорил, что это не имеет значения. Он ее все равно любит. Какая-то теория у него была, что люди, которые должны встретиться, обязательно встретятся. И все в этом духе. Мальчишку в парк водил и радовался очень, что тот его папой стал называть. Глупо, да? «Почему — Почему? — спросила Анфиса тихо. — Вовсе не глупо. Может, он на самом деле ее любил? — Ну, любил и что? — Ничего, — отчеканила Анфиса. Почему-то она вдруг позавидовала Диме Иршову, который точно знал, чего хочет. — Все правильно. — А больше ничего я не знаю, — сказал Илья резко. «Я ни за кем не слежу, кто там с кем трахается. На то мне плевать с высокой башни тридцать раз». Анфиса покачала ногой. «Ты сам ходишь в магазин?» Вдруг спросила она. «Чего?» «В магазин. Ты сам ходишь в магазин?» «Когда как?» — ответил Илья Решетников. «Вискарь сам покупаю, а еду по-разному». «Что значит по-разному?» Он приблизился к ней. Сел на корточки и сказал, уверенный, что говорит извеitelно. Вот бывшая жена мне вчера яблоки привезла, банку кофе ещё. Это считается или не считается? Считается, буркнула Анфиса. Кто у нас бывшая жена? Да никто. Красавица, дочка академика. Тягни беды. Слыхала о таком? Угу. протянула хорошо осведомлённая Анфиса. Кто же не слыхал? Его по телевизору день-ночь показывали, когда Нобелевскую премию давали. Значит, ты у нас выходец из академической среды. Не, протянул Сэр Квентин, видимо, лишённый чувства юмора. Это жена у меня выходец. Да и то бывшая. Почему вы развелись? Характерами не сошлись, блин. «Ты ее содержал?» Он помолчал, а потом вдруг пожал плечами, словно сам себе не мог ответить на этот вопрос. «Ну, да, деньги всегда даю, когда она просит. Вот вчера приезжал, и я ей дал». «Сколько?» «А твою какое дело? Штуку дал, зеленую. Ей отец дает, и я тоже». «Она не работает?» «Да вроде работает. Какие-то книжки читает. Так работает или не работает? Говорю же, книжки читает, работа у неё такая. Анфиса подумала и что-то написала на листочке. Значит, вчера она приезжала без предупреждений. Или так обычно бывает? Вчера без предупреждения приезжала, сказала, что мимо ехала и заглянула. Она так часто делает, заезжает без предупреждения. Мне всегда звонит. А вчера не позвонила, привезла тебе яблок и кофе. Ты яблоки съел, кофе выпил, и под вечер тебе стало плохо, да? Он поднялся со скарточек, схватил пачку сигарет, вытряхнул последнюю, закурил и с наслаждением затянулся, как будто год не курил. Да этого быть не может, сказал он тихо. Эта ты ерунду придумала, цыкцал. Не может она меня отравлять. Надо говорить, травить. Ну, ладно, ладно. Зачем? Я Мите денег даю. А так кто ему будет деньги давать, а? Анфиса пожала плечами. Я не знаю. И вообще, это ерунда всё, вдруг сказал он. Что это я зателся, чушь какая-то. Давай, вали отсюда. Спасибо тебе и вали, потому что мне надо дела доделать и И всезо. Подсказал Анфисе услужливо. Да и всё равно мы не разберёмся ни черта. Ну зачем мы бывший меня травить, а? А зачем тебе заму убивать? Да ещё в собственной машине. Ты что, не мог его в лесочке убить, чтобы тебя никто не заподозрил? Так нет. Ты его в машине прикончил, да ещё ночью, когда на этой вашей базе никого не было. Он походил по комнате, у неё перед глазами опять постучал по бритвой башке кулаком. Ты думаешь, подстава, да? Ну, конечно, сказал Анфис убеждён. А как же иначе? Она и есть тут случилось происшествие, которое, как написали бы в детективном романе, полностью изменило ход событий. Хлипкая дверка в приёмную распахнулась настежь, и на пороге возникло мимолётное видение. Как про себя охарактеризовала онэ Анфиса. Она была женского пола, сказочной красоты и поражена приступом отчаяния. Отчаяние оказалось таким очевидным, словно оно в видении было завёрнуто в него, как в целлофан. "Илюша!" вскрикнуло видение, заведя в серок Вентина. "Илюша, спаси меня!" И оно сильный бурно заредало. Мужики в приёмной лицезрели всю сцену на почтетельном расстоянии, а водитель Гена даже сонулся внутрь и налил стакан воды. Но предложить ведению не решился, залпом осушил сам. Анфиса стала смешно. "Миг ты чего, а?" спросил Илья. "Лёша, у меня беда". Анфиса встала и закрыла дверь в приёмную. Садитесь, велела она веденю. Если Раиса по дороге не умерла, значит, скоро будет кофе. Вы бывшая жена, да? А, да. Здравствуйте, проговорила бывшая осторожно. А вы кто? Нет, я не следующий, успокоила её Анфиса. Я просто пытаюсь помочь вашему мужу. У него неприятности. Да уж, крякнул муж. Неприятности у меня. Из-за спины бывшей жены Анфиса показала Сэру Квентину кулак. Если он сейчас пустится в рассказы о том, что вчера убили его зама и подозревают его самого нежное создание хлопнется в обморок, и они потеряют ещё кучу драгоценного времени, приводя её в себя. Или не хлопнется. Может, на самом деле она куда более вменяемая, чем на первый взгляд. Что у вас случилось? Я бы хотела поговорить с Ильёй наедине, твёрдо и печально произнесла Мика. Извините меня. Ради бога, сказала Анфиса. Только ничего не выйдет. Придётся разговаривать при мне, и чем быстрее, тем лучше. Мика в отчаянии посмотрел на Илью, но тот равнодушно курил и рассматривал носок своего ботинка. Ноги у него лежали на столе. Отвратительная привычка Илья, если ты мне не поможешь, он меня убьёт. Как? удивилась Анфиса. И вас тоже? Что это такое здесь? Семейный подряд? Илья мельком взглянул на неё и опустил ноги на пол. Видимо, он знал свою жену несколько лучше, чем Анфиса, потому что сразу ей поверил. Что случилось? Мика. Красавица посмотрела на него так, Будто поток отчаяния извергся из-за ее прекрасных глаз, и Анфиса даже подождала немного. Не встряхнется ли Илья, как собака, попавшая под дождь? Он не встряхнулся. — Я не хотела, — выговорило создание. — Я не хотела. Он меня заставил. Дело принимало какой-то новый оборот, и Анфиса подвинулась поближе. — Заставил что? — Илюша... А теперь он говорит, что если я ему не верну, он меня убьёт и папу тоже, а кошку? Осведомлилась Анфиса. Обещал пощадить? Извините. Мика сказала Илья Решетников. Я не шиша не понимаю, кто кого бьёт, а чего вернуть-то? Ты денег задолжал. Нет! крикнула красавица. Нет, я я хотела спасти папу от позора. Она хотела не только спасти папу от позора, но и быть полезной Вали. Она старалась изо всех сил. Она чуть не умерла от страха. Она сделала всё так, как он приказал, и кажется, только теперь осознала, что натворила. Я не могу. Я так больше не могу. Она рыдала и размазывала по щекам слёз. Анфиса подала ей салфетку. Салфетка была только одна. С коричневым кружком посередине на нее, видно, ставили кофейную чашку. Но Микке было все равно. Она утерла мокрой, покрасневшей нос салфеткой с коричневым кругом, уставилась в сторону мутного окна и стала раскачиваться, зажав коленями руки. — Я все видела! — вдруг сказала она. — Это я была ночью на базе! — Да ладно! — Илья Решетников сказал это таким тоном, Что было совершенно ясно, он не верит ни одному слову бывшей жены. Она кивнул, продолжая раскачиваться. Я была, Илюша. Я видела, как ты метался с огнетушителем, когда ты машину разворачивал. Я за грузовиком сидела, за тем дальним. И она махнула рукой в сторону окна. Я там долго сидела. А когда вылезла? Что? Что ты делала ночью на базе? Он меня заставил. Я не хотела, правда. Он мне всё дал. Я сделала так, как он велел. Всё именно так я и сделала. А когда выбралась, то увидела машину и тебя в ней, и Диму. Она больше не рыдала, только комкала салфетку, скатывала в шарик. Он был мёртвый и сидел на переднем сиденье, рядом с тобой. Ты, у тебя голова как-то странно лежала на руле. Я думала, что ты тоже умер. Но ты застонал, когда я подошла, и я поняла, что ты жив. А из Димы торчал нож, понимаешь? Нет, сказал Илья Решетников. М-м, не понимаю. У него впереди всё было чёрное от крови, и нож торчал. Я его вытащила. Она вспомнила, как тащила этот нож, и её чуть не вырвало. Она старалась не думать об этом. Не давай себе вспоминать, и знала, что никогда этого не забудет. Никогда. Зачем? Зачем ты вытащила нож, Мик? Ты что, с ума сошла? Потому что это мой нож, отчеканила она. Мой собственный из кухонного набора. Мне папа этот набор из Германии привёз. Там на каждой ручке клеймо стоит. Микка, это такая фирма Он купил, потому что на мое имя очень похоже. Все молчали, и слышно было только, как стучит дождь по жестяному подоконнику, набирает силу. Что было дальше? Это Анфиса спросила. Я забрала нож и уехала. Как вы ушли с территории? Пролезла под забором. Моя машина стояла в Бортниковском. А камеры у тебя нет, что ли? Есть, вдруг сказал Илья Решетников, очень громко, как человек, который внезапно вспомнил что-то приятное. Есть, чёрт, возьми, а я и забыл. Чёрт возьми, подсказала Анфиса. Надо плёнку посмотреть. Он засуетился, как охотник, только что осознавший, что охота продолжается. И можно ещё что-то изменить, поправить, что в руках у него ружьё, а не бесполезная палка. Сейчас. Подожди. Остановила его Анфиса. Успеешь? Мика, вы не видели третьего? Ну, того, которого бил Ершов и посадил его в машину вашего мужа. Бывшего, вставил Ряшетников. Нет, не видела. Я так боялась, что Я даже не знаю. Я за колесом сидела и не вылезала. Я только потом вылезла, забрала нож и уехала домой. Я думала. Не знаю. Не знаю, что я думала. И она опять заплакала, на этот раз тихо, подвывая и сутуля плечи. Анфисе было её жалко. Что вы делали ночью на базе? Зачем вы пришли? Кто вас заставил? Валя, сказала Мика горько. Это папин заместитель, Валентин Петцов. Анфиса и Илья переглянулись. Папин заместитель заставил Мику прийти ночью на автобазу? Он, он. У меня с ним роман, выговорила она с усилием. Он меня любит, то есть я так думала, а сегодня Мика рявкнул бывшему мужу «При чем тут любит или не любит, блин? Ты ночью зачем ко мне на работу поперлась?» Валя сказал, что папа... «Папа...» Нет, она решительно не могла выговорить ничего подобного. Но не получалось у нее и все тут. «Что? Говорите быстрее, Мика!» Это Анфиса вступила. У нас времени очень мало. Вашего мужа должны вот-вот отволочить в КПЗ, пардон, в СИЗО. Впрочем, мы точно не знаем. Валя сказал мне, что папа работает на иностранную разведку. Отчеканила дочка академика тягибеды. Продаёт государственные секреты. Он показал мне бумаги с грифом секретно, которые папа уже успел передать на запад. Валя сказал, что сейчас опять стало очень модно ловить шпионов, даже какого-то дальневосточного моряка посадили за то, что он продал японцам карту погоды, а папу точно разоблачат, потому что он очень доверчивый и неаккуратный. Он на самом деле такой, Валя сказал, что необходимо вывести за границу архив отца. Тогда он сможет там остаться, если здесь начнётся преследование. Твою мать, прокомментировал Сэр Квентин. Мать твою, Он сказал, продолжала Мик. Что вести это просто так через границу нельзя. Он сказал, что твои фуры всё время ездят за кордон, и ничего не стоит отправить документы с твоей машины. У тебя хорошая репутация, их никогда не досматривают слишком тщательно. Он сказал, что наводил справки. Документы уехали бы из России, а там он бы нашёл способ, как их получить, и я должна была их отправить. Каким образом? перебила её Анфиса. Вы говорили кого-то из водителей? Нет. Вит у Мики стал совсем несчастный. Валя дал мне контейнер, металлический с магнитом, и сказал, чтобы я просто подсунула его под днище, в середину, чтобы не было видно из-за колёс. Он сказал, что днище надо тряпочкой протереть, чтобы всё как следует приклеилось. Эта тряпочка Прозвучало очень трогательно, но он Фисе было не до того. Машины должны были уйти сегодня утром. Я вчера заезжала и спросила твою секретаршу. А они остались, потому что ночью Диму убили. Я думала, что тебя тоже убили, но потом поняла, что ты живой. И ты просто ушла, сухо констатировал Илья Решетников. Пролезла под забором и уехала домой с ножом. понятно. То есть, подытожил Ланфис. Контейнер сейчас под одной из машин. Да? Да. А он велел его принести и сказал, что он меня уроит, если я не принесу. Принесёте. О, спокойы Ланфис. Конечно, принесёте. Так, мне нужно позвонить. Илья, отправь кого-нибудь из своих мужиков, чтобы они отодрали контейнер. Посмотрим, что в нём. Анна раскопала в сумочке мобильный телефон. И нажала кнопку с именем Юра Латышев. Ты, блин, даёшь, тихо сказал Илья Решетников своей бывшей жене. Хоть бы мне сказала. Илюша. Юра? быстро проговорила Анфиса в телефон. Это Анфиса. Вы где? В городе или в Аксакове? Приезжайте в Оретниковский. Я вас встречу возле аптеки. Или нет, ближе к перекрёстку, хорошо. а то меня заведующий увидит. Я сегодня прогуливаю. У меня тут дело о шпионаже. Угу, да, жду». Она выключила телефон, повертела его из стороны в сторону и вдруг спросила задумчиво. «Кто-нибудь из водителей? Вашего бывшего мужа? Вас подвозят?» «Куда? Подвозят?» — не поняла Мика. «Ну, куда-нибудь. Домой или в салон красоты?» бывает такой. Илья мне всегда своего водителя даёт. И что это за водитель? Ген, вмешался Илья Решетников. Он у меня один. Это мой личный водитель. Анфиса посмотрела на него, не выходя из задумчивости. А, домой к вам. Он поднимается? Ну, конечно, когда помогает мне сумки нести. И когда в последний раз поднимался дня два или три назад. А что такое? А вы часто готовите? Ну, еду готовить часто. Раз в неделю или каждый день? Какое это имеет значение? Такое, что она пытается узнать про ножь. Орявкнул Решетников, неожиданно начавший соображать Да не готовит она вовсе, она бы этого ножа ещё 3 года не хватилось. А ну ж приметный, сама себе прокомментировала Анфиса, с клеймом практически именным. Они все некоторое время помолчали, каждый думая о своём. Ты понимаешь, да? спросила Анфиса у Сорокинтина. Это мог быть только кто-то свой, кто мог беспрепятственно заехать на базу Ведь труп-то он привёз на своей машине. Если у тебя здесь камеры, и ты сидел ночью допоздна, значит, Ершова, он прикончил не здесь, а откуда-то привёз и именно в веди трупа. Кто отнёс огнетушитель в подъезд? Чужой разве понёс бы в подъезд огнетушитель? Он заехал на базу, как обычно, потому что это не вызвало у охранников никаких подозрений, поставил машину на стоянку, ушёл и ночью вернулся. Кто знал, что ты будешь тут до поздна? Водители знали? Да. Я вышел в приёмную разогнал их, потому что они голдели очень и сказал, что буду сидеть до ночи. И Ена там был. Решетников кивнул сосредоточенно. А еду тебе нел часом покупает. Дорогой ты мой начальник. У Ильи Решетникова На лице отобразился сразу такой набор чувств, что Анфиса поняла — она попала в точку. Он вскочил, потряс пустую сигаретную пачку, пнул ногой бушлат, так что тот, растопырив рукава, отлетел к подоконнику. — Илюша! — пролепетала дочка-академика тягнебеды. — Илюша! — Вот и отравление твое и обмороки! — продолжала Анфиса. Руки у неё похолодели, как во время сдачи трудного экзамена по химии, когда уже становилось понятно, что она знает, знает вот-вот, и барьер будет взят. Пятёрка в зачётке уже очень близка. Только зачем? Он хотел тебя подставить, свалить на тебя убийство. А убил он зачем? Чем ему мешал твой Дима Ершов? Илья Решетников смял в кулачищу пустую пачку, кинул в корзину и не попал. Генина жена к нему ушла. К Диме. Помнишь, я тебе говорил? На шесть лет старше и все такое. Анфиса помолчала. Ну, вот как прекрасно. И мотив есть. Все у нас есть. Только майора Пилипенко нет. Не Коненко, рявкнул сэр Квентин. Но я и без майора разберусь. Блин. Он в два шага добрался до двери в приёмную, распахнул её. Анфиса подошла и стала у него за плечом и мрачно бухнул в небольшую толпишку мужиков: "Гена, зайди ко мне". И тут произошло следующее. Все умолкли и какое-то время просто стояли, как в детской игре море волнуется раз. Кто как бы Красавец Гена улыбался. Потом он вдруг силой пихнул стул, стул повалился, перегородив узкий проход между стеной и секретарской конторкой. В проёме дверь, ведущей на лестничную площадку, возникла Раиса с цветастым пакетом в отставленной руке. Водитель Гена прыгнул на неё, она завизжала в руке, у него не весть откуда взялся нож, и он страшно закричал так, что стёкла задрожали. Не подходи, я её зарежу, не подходить никому. Это было слишком неожиданно и слишком похоже на кино, и как-то страшно и ненатурально. Илья сделал шаг, но прыгнуть не мог, ему мешал стол, закленивший проход. У кого-то из водителей из рта вывалилась незажжённая сигарета. "Не подходить", сказал Зарежу как куру. Рейса ещё раз взвизгнула. И стало хрипеть и закатывать глаза. Илья поднял руки, и этот жест был тоже словно из кино. Геона спиной продвигался на лестницу, волоча за собой Раису. Выбравшись из приёмной, он ногой захлопнул дверь, какие-то бумаги от удара разлетелись по полу. Потом раздался короткий шум, удар, и когда решетников вывалился на площадку, Рейсы сидела у стены, таращила стекленевшие от тужи со глаза, а больше на площадке никого не было. Внизу взревел мотор, страшно взвизгнули шины и всё смолкло.